Эпилог На коронацию надела ожерелье из драгоценных камней. Оно прекрасно сочеталось с пышным белоснежным платьем. На его создание у швей ушел месяц. Светлые волосы волнами спускались по моей спине. Подаренная супругом Диадема прекрасно дополнила наряд. Плечи обтягивало тончайшее кружево, а ли в платье обрамляли мелкие сверкающие камешки. Длинный шлейф струился за мной в честь коронации на столичной площади накрыли столы с раннего утра там играла музыка вино из бочонков лилось рекой город украсили цветами и на празднование торжества позвали весь столичный народ гостей приглашенных на королевское пиршество разместили во дворце подруги как и я надели белоснежные платья непривычное к дорогим нарядам алиша постоянно подтягивало длинные перчатки mm, девочки а нам обязательно оставаться на ужин после коронации Оставив в покое перчатки, задумчиво произнесла Алиша. «Обязательно!» – разочаровала её Орлин. Я с трудом сдержала улыбку. «Алиша, общение с высшим обществом пойдёт тебе на пользу!» – заверила её я. Она фыркнула и посмотрела на закрытую дверь. «Стоит мне отсюда выйти, и толпы всяких лордов начнут снова приставать ко мне!» «А чего ты хотела?» – деловито произнесла Вивьен. «По просьбе брата я заочно назначила её своей фрейлиной». «Ты близкая подруга королевы, имеешь высокий титул, завидный жених в лице Виланты ухаживает за тобой. Твой рейтинг на рынке невест лиша необычайно высок. Эстенсу следует поторопиться с предложением руки и сердца». умело врагиня вкратце обрисовать сложившуюся ситуацию, и ведь не поспоришь». Дверь без стука отворилась, прерывая нашу беседу. На пороге в чёрном смокинге с исходящей от него аурой власти стоял Ленард вспомнилось как я ночами грезила о нем, злилась на девчонок, бросающих на него влюбленные взгляды. Умышленно гнала от себя чувства к нему, специально выглядела равнодушной. зная я заранее, чем обернется мое притворство, ничего не стало бы менять. Принесенные жертвы были не напрасны. У королевства появился могущественный король, у меня — любящий супруг. «Пойдем?» — протянул он мне раскрытую ладонь. «С тобой хоть на край света!» Не слукавила я. Держась за руки, мы отправились на улицу, где нас уже ждала карета, готовая отвезти к храму для коронации. Конец книги. Читала Ева Ларина.